Трупы дней устилали мой путь, и я плачу над ними. Узнала сейчас в газете о смерти Ольги Бергольц. Я ее очень любила. Анна Андреевна считала ее необыкновенно талантливой. Так мало в мире нас осталось, что можно шепотом произнести забытое людское слово, жалость чтобы опять друг друга обрести?» Ольга Бергольц. «Ахматова говорила, беднягушка Оля, она ее очень любила. Все мы виноваты и в смерти Марины. Цветаевой. Примечание Щеглова. Почему, когда погибает поэт, всегда чувство мучительной боли и своей вины? Нет, моей Анны Андреевны, все мне объяснила бы, как всегда». Грустно, нестерпимая тоска, смертное одиночество. Сейчас позвонила сестра, просила прийти на вечер ее. Ольги Бергольц, примечание Щеглова, памяти. Мне не здоровится, я отказала. А теперь это мучает. С любовью думаю об Ольге Бергольц. Вспоминаю, как вскоре после войны приехала в Ленинград. Меня встретили на вокзале Ольга ахматова которую я предупредила телеграммой одни и части прихода поезда выйдя из вагона я встала на колени и заплакала ольга сказала мне так надо теперь приезжать в наш город ольга была еще блокадная худющая бледно серая а как всегда величественная была она эвакуирована в ташкент все рвалась домой в ленинград В Ташкенте мы не расставались. Помню, что Ташкент ей нравился. Мы с ней гуляли по рынку, любовались фруктами, не имея возможности купить. А, а мне говорила, что считает Ольгу Бергольц поэтом прекрасным. Я тоже любила Ольгу Федоровну, узнав ее ближе, узнав ее превосходные стихи. Страшно жалела ее. Больна она была. Непоправима. Восемьдесятый год. Прислали мне стихи Марии Сергеевны Петровых. Вспомнила я ее с невыразимой нежностью. Уже не помню, с кем она пришла, кто привел ее, такую на редкость милую, застенчивую, тихую. Читала мне свои дивные стихи и смущалась. Ее нежно любила Анна Андреевна, называла ее Марусенька Хорошая. Любила ее стихи, считала прекрасным поэтом. У Анны Андреевны светлело лицо, когда она говорила о Марии Петровых. Фаина Раневская, Елене Булгаковой. Спасибо, дорогая моя Елена Сергеевна, за письмо. Мне понятно ваше предотъездное трепыхание. Пейте валерьянку и напевайте «Три богини спорить стали». Это, проверено, очень помогает. Подумайте только спокойно. Впереди Париж. Умница, что поездом.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 Не откажите попросить вашу родственницу посмотреть в телефонной книге профессора Пьер де Ванбес. Вот обрадуете, если скажете, что были дружны с Беллой. А профессор покажет вам всякие прелести. Будьте благополучны. Господь с вами. Обнимаю. Фаина. Елена Сергеевна Булгакову хорошо знала. Она сделала все, чтобы современники поняли и оценили этого гениального писателя. Она мне однажды рассказывала, что Булгаков ночью плакал, говоря ей, «Почему меня не печатают? Ведь я талантливый, Леночка!» Помню, услышав это, я заплакала. Вчера была Лили Брик, принесла избранная Маяковского и его любительскую фотографию. Она еще благоухает довоенным Парижем. На груди носит цепочку с обручальным кольцом Маяковского, на пальцах бриллианты.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 Пришла СС и тоже много рассказывала о Маяковском. Он был первый в ее жизни. Рассказывала о том, какую нехорошую роль играл в ее отношениях с Маяковским Чуковский, который тоже был в нее влюблен. Когда они обе ушли, мне хотелось плакать от жалости к Маяковскому. И даже физически заболело сердце. Потом пришла Ирина Вульф и отвлекла от мыслей о Маяковском. СС говорила, что Маяковский... Тосковал по дочери в Америке, которой было три года во время их последней встречи. Чем чаще я виделась с Норочкой Полонской, тем больше и больше жалела Маяковского. Сплетен было так много в то время, потом читала ее воспоминания и просила ее не показываться у меня хотя бы год. Она славная, только славная, как Наталья, не понимающая, кто рядом. Ночью читала Марину. Гений, архигениальное, и для меня трудно и непостижимо, как всякое чудо. А вот Тютчевская, и это пережить, и сердце на куски не разорвалось, разрывает сердце мне. Есть имена, как душные цветы, и взгляды есть, как пляшущее пламя, и есть тонкие извилистые рты с глубокими и влажными углами. Есть женщины, их волосы как шлем, Их веер пахнет гибельно и тонко, Им тридцать лет. Зачем тебе, зачем моя душа Спартанского ребенка?» Марина Цветаева. «Почему, почему мне пришли сейчас на память Эти стихи молоденькой Марины?» Стала учить старую пьесу Островского И вспомнила эти строки. Откуда? Зачем? Почему? Ничего не понимаю и не пойму. Помню, как Марина читала, ни на кого не похожая, не здешняя. Потом вспомнила Марину старую, после Парижа, после гибели мужа. Я помогла ей, чем смогла. Потом война, я ее потеряла. Потом ее гибель. Скверно все. Не нужно двадцать седьмое второе восемьдесят года недавно прочла в обывательской книжке воспоминаний о том что она марина тоже любила деревья я всегда гордилась хотя бы этим сходством с ней я помню ее в годы первой войны и по приезде из парижа все мы виноваты в ее гибели кто ей помог никто Она все просила у меня пустые бутылочки от духов. Ей таскала их гельцер. Она сцарапывала этикетки и говорила, теперь и эта бутылочка ушла в вечность. А, а часто повторяла об Альмонте. Он стоял в дверях, слушал, слушал чужие речи и говорил, зачем я, такой нежный, должен на это смотреть. Великая Марина, я люблю, чтобы меня хвалили... «Долго!» Весь день лежала в тоске отчаянной. Вечером пошла по просьбе молодой Пешковой к ним на заседание в связи со скорой датой — 80 лет со дня рождения Горького. Маршак, Федин, Всеволод Иванов, художники, музейщики и сама вдова, маленькая старушка. Андреева в параличе. У Пешковых в доме любят Андрееву,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 Марина Цветаева, примечание Щеглова. Сохранились с ней хорошие отношения и после расхождения М.Ц. с Оренбургом. М.Ц. писала о ней «Л.М. очарование, она птица и страдающая птица». У нее большое человеческое сердце, но взятое под запрет. Ее приучили отделываться смехом и подымать тяжести, от которых кости трещат. «Она героиня, но героиня впустую». Мне ее глубоко, нежно, восхищенно, бесплодно, жаль. Я была летом в Алмате. Мы гуляли по ночам с Эйзенштейном. Горы вокруг. Спросила. У вас нет такого ощущения, что мы на небе? Он сказал да. Когда я был в Швейцарии, то чувствовал то же самое. Мы так высоко, что мне Бога хочется схватить за бороду. Он рассмеялся. Мы были дружны. Эйзенштейна мучило окружение. Его мучили козявки. Очень тяжело быть гением среди козявок. Дорогой Сергей Михайлович, ничего не понимаю. Получила телеграмму от И.В. Вакара с просьбой приехать на пробу во второй половине мая. Ответила согласием, дожидалась вызова. «Вступаем во вторую половину июня», А вызова все нет и нет. Может быть, вы меня отлучили от ложа, стола и пробы? Будет мне это очень горестно, так как я люблю вас, Грозного, и Ефросинию. Радуюсь тому, что сценарий ваш всех восхищает. Жду вестей. Обнимаю вас, Раневская. 12-6-42-го года. Дорогой Сергей Михайлович! «Убить – убьешь, а лучше – не найдешь». Это реплика Василисы Мелентьевны Грозному в момент, когда он заносил над ней нож. «Бессердечный мой». Из писем Фаины Раневской, Сергею Эйзенштейну. 48 восьмой год, 9 января. Встретила Корнея Чуковского. Шли по Тверскому. Меня осаждали, как всегда, теперь ненавистные, надоевшие школьники. Чуковский удивился моей популярности. Я сказала ему, что этим ограничивается моя слава, улицей, а начальство не признает. Все, как полагается в таких случаях. Чуковский рассказал, как однажды к Леониду Андрееву шла на свидание дама. Свидание было где-то на мосту в Петербурге, и, конечно, тайное, так как дама была замужем. Андреев в то время входил в славу. За ним гонялись хроникеры-киношники, которые и засняли на пленку это свидание. Рассказывал Чуковский интересно о Некрасове. Читал его чудесные стихи, но не хрестоматийные, а настоящие. Есть блоковские строчки. Рассказывал о любовных историях, страстях, картах, поездке за границу вслед за француженкой, которую любил, игра на бирже и прочее. Прелесть этот Некрасов.